Мудрость тела. Эпиграф. Тело мудрее самой глубокой философии. Фридрих Ницше. Хотя процесс осмысления сюжета осуществляет наш мозг, остальные органы тоже активно участвуют в восприятии. По сути, мы каждой клеткой откликаемся на художественное отображение жизни наших собратьев. Кожа, нервы, внутренности, кровь – все задействовано. Как отмечал Джозеф Кэмпбелл, архетипы непосредственно влияют на наш организм. словно в нас запрограммированы определенные химические реакции на те или иные символические раздражители. Например, большеглазый детеныш любого животного вызывает симпатию и желание его защитить или произнести что-то вроде «какая прелесть». Кот в сапогах из Шрека искусно применяет этот глубинный эмоциональный механизм, глядя на нас огромными глазищами всякий раз, когда хочет добиться сочувствия. Эмоции сложны, но одна из составляющих этого многоуровневого явления – простая химическая реакция на внешний раздражитель, что художники всегда знали и использовали для достижения нужного эффекта. Некоторые образы и сцены автоматически вызывают в нас физически ощутимый отклик. Существуют базовые ситуации, изображения которых воздействуют на нас либо интуитивно, почти на животном уровне, либо в силу многовековой культурной традиции. Ко второму типу относятся такие христианские образы, как «Мадонна с младенцем», «Тайная вечеря» и «Пьета», с ц е н а оплакивания мертвого Христа Девой Марии, у которых есть и более древние аналоги. Например, египетская богиня х а т х о р баюкающая своего ребенка. Или Исида, нежно собирающая разбросанные останки своего мужа Осириса. Изображение конфликтных ситуаций, воюющих людей или богов-героев, сражающихся с монстрами, вызывает у нас специфические ощущения в животе, Когда мы переживаем за одну из борющихся сторон, отождествляя себя с ней. Образы щедрых духов-защитников, добрых бабушек, ангелов, Санта-Клауса дарят нам т е п л о е чувство спокойствия. Физические страдания симпатичного персонажа причиняют нам боль. Именно на такой эффект рассчитывали средневековые художники, изображая распятие Христа и мучения различных святых, таких как святой Себастьян, п р о н з е н н ы й множеством стрел. Зрители греческих трагедий зачастую испытывали сильнейшие физические ощущения. Например, когда Эдип появлялся на сцене с вырванными глазами. Язык античной драмы был дерзок и прямолинеен. Зрители нещадно обливали потоками крови. Иногда акт насилия совершался за сценой, но описывался в тошнотворных подробностях, которые иногда подкреплялись шокирующими вещественными доказательствами, такими как окровавленная одежда. Актеры убедительно изображали трупы. Унаследовав традиции древнегреческого театра, римляне превзошли в жестокости. В годы упадка империи кровавый натурализм театральных зрелищ был и вовсе доведен до крайности. Убийства, прежде имитируемые или изображаемые символически, теперь совершались по-настоящему. Участь героев трагедии принимали осужденные преступники, которые погибали прямо на сцене, истекая кровью на потеху публики. Битвы мифологических персонажей разыгрывали гладиаторы, сражавшиеся друг с другом в буквальном смысле до последнего издыхания. В конце 18 века в Париж из Лиона прибыл Геньоль, балаганная кукла-перчатка, давшая имя французскому театру жестокости. Гран-Геньоль заставлял зрителей содрогаться от ужаса, натуралистично представляя сцену расчленения, отсечения голов и прочих издевательств над человеческим телом. Люди, присутствовавшие на первых киносеансах, отмечали потрясающее физическое воздействие, которое оказывали на публику движущиеся картины. Зрители вскакивали со своих мест при виде приближающегося локомотива, и вздрагивали, когда во время показа фильма «Большое ограбление поезда» «The Great Train Robbery» с экрана смотрела дуло пистолета. В 1950-е и 1960-е годы умением вызывать у аудитории острые физические ощущения прославился Альфред Хичкок. В таких фильмах, как «Психо», «Птицы», «Головокружение» и других, он управляет телами зрителей, как виртуозный музыкант органом. И он был не одинок. Каждый хороший режиссер в той или иной мере владеет приемами, позволяющими добиваться от аудитории определенных эмоциональных и физических реакций. Полный арсенал кинематографиста — сюжет, образы персонажей, монтаж, свет, костюмы, музыка, декорации, актерская игра, спецэффекты, знания психологии — используются для того, чтобы заставить зрителя затаить дыхание от волнения, удивленно охнуть при неожиданном повороте сюжета А в момент счастливой развязки вздохнуть с облегчением. По сути, секрет драматурга заключается в умении контролировать то, как человек дышит, поскольку состояние всех органов зависит от их снабжения кислородом. В 1970-е годы появились богатые спецэффектами фильмы Ирвина а л л и н а «Приключения Посейдона» «The Poseidon Adventure», «Ад в Поднебесье» «The Towering Inferno», в которых многие усмотрели низменное е развлечение, взывающее не столько к духовному, сколько к телесному. С приходом поколения Спилберга и Лукаса, современных мастеров спецэффекта, кино получило еще больше возможностей для создания самых впечатляющих изображений. На протяжении всей истории культуры мастера зрелищ использовали разнообразные средства для усиления физического воздействия на аудиторию, начиная с курения ладана при проведении древнегреческих ритуалов и кончая новейшими чудесами техники, такими как 3D, IMAX или кресла, вибрирующие в тот момент, когда на экране идет пулеметная стрельба. В Древнем Риме иллюзию присутствия богов создавали, распространяя ароматные пары и осыпая сцену или арену благоухающими цветочными лепестками. В 1950-е проводились эксперименты по созданию трехмерного изображения и передаче запахов, а режиссер Уильям Кассел при демонстрации своей картины «Вибратор» The Tingler использовал уникальную технологию, названную «персепто». В спинке кресел были вмонтированы вибрирующие устройства, которые срабатывали в наиболее ужасающие моменты, имитируя ощущения персонажей, в с п и н о м мозге которых п о с е л я л и с существо-паразит, давшее название фильму. Тело как критерий оценки. Объективно оценить свою или чужую работу не всегда легко. Порой бывает трудно сформулировать, что тебе не нравится в фильме, какие чувства он у тебя вызвал, чего ему не хватает. Иногда определить, насколько сюжет удался и в чем его недостатки, помогают вопросы «Что я чувствовал?» «Были у меня вообще какие-либо физические ощущения?» «Или же я воспринимал происходящее только умом?» «Становилось ли мне холодно?» «Поджимались ли пальцы на ногах от страха или восторга?» «Когда герою угрожала опасность?» «Реагировала ли моя нервная система так, будто я сам стою на краю пропасти?» Если ответ отрицательный, то картине, вероятно, недостает эмоциональной напряженности. Оценивать сюжеты будущих фильмов — моя профессия, и для меня очень важны ощущения, которые я испытываю при чтении сценария. Если он скучный, мое тело становится свинцовым, а каждая страница словно бы весит тысячу фунтов. Пробегая глазами по строчкам, я начинаю колевать носом. По опыту могу сказать, что сценарии, по которым впоследствии снимают хорошее кино, воздействуют на меня совершенно иначе. Я просыпаюсь. Все органы моего тела один за другим оживают, наполняются легкостью и радостью. Кровь активно приливает к мозговым центрам, отвечающим за удовольствие. Я испытываю чистое наслаждение по Аристотелю, которое заключается в выбросе эмоциональной и физической энергии благодаря катарсическому воздействию умело рассказанной истории. Когда мы смотрим хороший фильм или читаем увлекательный роман, наше сознание приходит в состояние повышенной активности, что сказывается на генерировании мозговых волн, которые могут быть зафиксированы специальным оборудованием. Возможно, такой почти гипнотический эффект достигается вследствие изменения дыхательного ритма в сочетании с концентрацией внимания на изображаемых событиях. Начав зарабатывать на жизнь критическим разбором сценариев, я вскоре обнаружил, что по сути анализирую реакции в органах моего тела. На протяжении всего дня наши эмоциональные и физические отклики на окружающий мир сопровождаются циркуляцией жидкости в организме. Книги и фильмы воздействуют на нас так же, как и любые другие внешние раздражители. Если мы испытываем страх или стресс, надпочечники выбрасывают в кровь адреналин, сердцебиение и дыхание учащаются. Если же мы шокированы тяжелым или пугающим зрелищем, наше тело блокирует некоторые процессы, ограничиваясь жизненно важными в конкретной экстренной ситуации. Английское слово «horror» — «ужас» — уходит корнями к латинскому слову «ощетиница», описывающему автоматическую реакцию тела на события, угрожающие нормальному порядку вещей. Когда человек чего-то боится, Кожа на его руках ведет себя примерно так же, как при контакте с холодным воздухом. Благодаря сокращению крошечных мускулов, волоски приподнимаются. Некоторые ученые усматривают в этом явлении отголосок тех далеких времен, когда густая поросль на теле наших предков вставала дыбом, помогая к а з а т ь с я больше и опаснее перед лицом врага. Как это и сегодня происходит у животных. Совет для тех, кто интересуется сенсорными экспериментами. Резкая струя прохладного воздуха может заставить зрителей содрогнуться, особенно в соединении с другими эмоциональными и музыкальными эффектами. Холод способен внушить человеку замогильный ужас, а также благоговение, удивление и даже возвышенное чувство духовного возрождения. Нервная дрожь, вызванная непроизвольным сокращением мышц тела, особенно рук и спины, не всегда связана со страхом. Религиозные трепет и психологическое озарение способны вызывать л а д о с т н о е содрогание, знак небесной милости или одобрительный отклик тела на удачную мысль. Это явление, которое французы называют словом «фрисон», возникает в моем теле, когда я сосредоточенно работаю над каким-либо сценарием, особенно совместно с коллегами. Иногда кто-то из участников дискуссии высказывает идею, от которой у меня по коже пробегают мурашки. Мне кажется, будто по моему хребту прокатываются тысячи крошечных камешков, издавая шум, похожий на звучание р е н с т и к а п о л ы е трубки, з а п о л н е н ы высушенными горошинами. Если кто-либо из присутствующих испытывает то же самое или нечто подобное, я понимаю это по видимой дрожи, пробегающей по телу человека. Порой волна таких вибраций накрывает едва ли не весь зал. Я научился ценить подобные реакции своего организма, поскольку они помогают мне понять, что я имею дело с чем-то прекрасным и правильным. Иногда удачное решение творческой задачи вызывает отклик на всех уровнях моего существа. Организм подает легкие физические сигналы, свидетельствующие о том, что достигнут желаемый эмоциональный эффект, либо о том, что история становится более осмысленной, реалистичной или смешной. Вероятно, в нашу эмоциональную сферу встроена некая сетка, и если произведение искусства совпадает с ней, тело радостно отзывается, позволяя энергии книги или фильма течь свободно, как если бы это был электрический ток. Сюжетные построения могут быть красивыми или элегантными, как часто говорят математики или физики о решении своих задач. Возможно, мы чувствуем их гармонию с некой универсальной истиной, важной вселенской реальностью. Истории воздействуют на разные уровни нашего организма. И существует иерархия, восходящий порядок развития эмоций, подобно тому, как это описано в индуистском учении о чакрах. Это своего рода невидимые, но оттого не менее реальные жизненные центры, в основном сосредоточенные вдоль позвоночника. Семь главных чакр выполняют функции удовлетворения различных потребностей. От низменных физических до возвышенных духовных. Слово «чакра» переводится как «кольцо» или «круг» и обозначает кольцеобразный энергетический центр, расположенный вблизи важного органа. Подобно цветкам лотоса, чакры могут быть открытыми или закрытыми в зависимости от нашего духовного состояния. Они образуют своеобразный график реального или потенциального роста человека. Немногие поднимаются выше первых трех ступеней, отвечающих за стремление к выживанию, размножению и власти. Все соответствующие центры находятся ниже пояса. Некоторые счастливцы поднимаются в своем развитии до чакры сердца и познают любовь. Кто-то добирается до горловой чакры самовыражения. В число таких людей попадают, в частности, писатели и художники. Особое духовное озарение открывает шестую чакру, расположенную в области третьего глаза, благодаря чему человек может обрести дар ясновидения. И лишь у святых распускается седьмая, венечная чакра, что свидетельствует о полной просветленности и исключительной божественной милости. Эти символы могут послужить полезной метафорой для развития образа героя и этапов его изменения и роста. Некоторые люди не переходят последовательно со ступеньки на ступеньку, а перескакивают их, с разными результатами и в различных комбинациях. Как полагают некоторые современные индийские мудрецы, у Гитлера была прекрасно развита горловая чакра, и поэтому он мог при помощи своего голоса подчинять себе людей, пробуждая в них нужные ему порывы. Однако большинство других энергетических центров фюрер, скорее всего, держал наглухо закрытыми. Согласно индуистским учениям, существуют разнообразные способы стимулирования чакр, каждая из которых соответствует определенные цвета, запахи и, что особенно важно, звуки. Как принято считать, нездоровые чакры можно прочистить и открыть при помощи гонгов, колоколов, барабанов и труб. Эмоциональный прорыв, переживаемый человеком при просмотре фильма и сопоставимый с пробуждением верхних чакр, происходит в момент музыкальной и сюжетной кульминации. Оценивая материалы, поступавшие в сценарные отделы голливудских студий, я стал задумываться о том, как современная индустрия развлечений задействует разнообразные эмоциональные и физические центры человеческого тела. Наблюдения над самим собой показали, что хорошая история сразу затрагивала, по меньшей мере, два моих органа. Сердце начинало взволнованно биться, а горло сжималось от сочувствия героям. То хотелось расплакаться или рассмеяться, то замереть и не дышать. Чем больше реакций выдавало мое тело, тем лучше был сценарий. В идеале фильм должен использовать все возможности ситуации, вызывая эмоциональный отклик во всем человеческом теле. Оценивая проекты сценариев, я стал руководствоваться принципом, если на историю не отзывается хотя бы два моих органа, она не удалась. Катарсис, о котором так много я говорил, мощнейшая из возможных физических и эмоциональных реакций на искусство. Мы можем получать катарсический эффект маленькими дозами, извлекая их почти из каждой прочитанной книги и просмотренной кинокартины. Однако полное и всеохватное очищение от я д о в д у ш и и т е л а преображающие наш взгляд на мир, случается очень редко. Такие встряски не нужны человеку ежедневно, поскольку кардинально меняют его убеждения и систему ценностей. И все-таки иногда мы переживаем настоящий катарсис. Это происходит, когда п р о и з в е д е н и е искусства и читатель-зритель идеально совпадают друг с другом. Именно такие совпадения, как правило, вызывают в людях желание посвятить себя творческой профессии. Художникам знакомы ощущения, о которых я говорю. Перед лицом истинного произведения искусства ты словно ощущаешь удар, подобный удару молотка по стеклу, заставляющий тебя совершенно по-новому воспринять собственный опыт. Вероятно, вы испытывали подобное озарение в момент особого духовного слияния со своей семьей или страной, с человечеством, с Богом, с идеалом. В исключительных случаях книга или фильм оказывает на нас глубочайшее воздействие, дающее нам новое видение мира и новый смысл жизни. Наверное, чтобы такое произошло, мы должны быть готовы к восприятию той правды, которую несет в себе это произведение искусства. Неудивительно, что многие люди хотят стать художниками и участвовать в создании чуда, даря окружающим возможность духовного обновления. Вопросы и задания. Первое. Что вы ощущаете, находясь под сильным впечатлением от спектакля, фильма, выступления певца или работы художника? Второе. Вспомните произведение, которое доставило вам большое удовольствие или помогло понять что-то важное. Как отреагировали на него органы вашего тела? Третье. Какие символы, образы и ситуации кажутся вам особенно трогательными и особенно много значат для вас? Постарайтесь описать свои ощущения так, чтобы другой человек почувствовал то же, что и вы. Четвертое. Как ваше тело реагирует на пугающие или опасные ситуации? Опишите этот опыт в рассказе или сценарии короткометражной ленты. Пятое. Посмотрите страшный фильм, наблюдая за тем, как режиссер манипулирует вашим дыханием при помощи сюжетных перипетий, монтажа, музыкальных ритмов, цвета и так далее. Шестое. Какие сцены вызывают у вас наиболее сильный эмоциональный и физический отклик? Напишите серию эпизодов, нацеленных на получение определенных реакций. Пусть у ч и т а т е л е й по спине пробегут мурашки, а руки покроются гусиной кожей. Пусть он заплачет или рассмеется.